Глава двадцать седьмая По дороге в клуб я снова повстречала Жан-Пьера. Он спросил, «Деньги нашла?» «Всем известна скупость французов», — ответила я. «Это да», — по-английски согласился Жан-Пьер. «Самое обидное, что не знаю, сколько дней здесь пробуду. Вдруг выяснится, что завтра утром надо срочно лететь домой. Как я полечу без трубки?» «Да, это ужасно», — посочувствовал мне Жан-Пьер и неожиданно сказал. «Завтра утром мне позвонит Казимеш». «Где он?» — лихорадочно вцепилась я в руку Жан-Пьера. «Хочу его видеть». «Все хотят, но никто не знает, где он, да и знать не должны». «А ты?» «Я тоже не знаю». Казимеш звонит мне, как коллеге и лучшему другу. «Часто?» «Мюс, больно, отпусти мою руку», — взмолился Жан-Пьер. Я отпустила, он сердито продолжил. Казимеж позвонил мне вчера. Я похвастал, что видел тебя. Он очень обрадовался и сказал, что хочет с тобой поговорить. «Я тоже хочу поговорить с Казимежем!» — сгорая от нетерпения, воскликнула я. Жан-Пьер почему-то струхнул. «Тише, тише!» — зашипел он. «Не так громко! На нас обращают внимание!» «Мне очень надо хотя бы его голос услышать!» — переходя на шепот, призналась я. «Почему ты лишь сейчас мне сообщаешь об этом?» — Потому что раньше ты была очень странная. Казимеш, как узнал, что ты в Париже, звонит мне по сто раз в день, а я тяну и придумываю отговорки. — Какой он болван! Оказывается, Казимеш хочет услышать меня. А этот друг, так называемый, нам помешает. — Ну, и как это называется? — спросила я, подбочениваясь. — Что? — не понял Жан-Пьер. — Поведение твое! Ты хочешь помешать нашей любви? Ты еще не оценил ее силу? «Да нет, Мюс, ты не поняла. Я очень боюсь за Казимежа. Его ищут. Ко мне уже подсылали странных людей. Не морочь мне голову, я говорю о любви». «Правильно, и я о том же. Когда появилась ты, я был очень пьян, а тут как раз позвонил Казимеш. Вот я ему все и выложил, а когда протрезвел, усомнился. Может, это и не ты?» «На следующий день ты была очень странная. Я уже не пил, а следил за тобой. Я хочу сказать, наблюдал. Вчера ты была другая. Я испугался, пока не встретил тебя сегодня. Твоя идея купить трубку стоимостью с «Мерседес» развеяла все сомнения. Конечно, это ты, мюз добрая!» Выслушав странные речи Жан-Пьера, я посоветовала ему посетить психиатра. И грустно подумала. «Это что, эпидемия? Несет черти что, не хуже роже!» «Зачем мне психиатр?» — разозлился Жан-Пьер. «Вчера ты никак не мог наблюдать за мной, потому что этим занимался Ришард Литан. Он проводил меня до отеля, после чего я из номера не выходила. И не смотри на меня, лунатизмом я не страдаю и пью умеренно, чего нельзя сказать о тебе». После моего заявления Жан-Пьер пришел в крайнее возбуждение. «Мюс!» — завопил он. «Мюс! Я и сам подозревал, здесь что-то не так. Я угощал тебя вчера шоколадными вафлями, и я их ела с большим аппетитом». Тогда это была не я. Ты, мюс, ты, в том-то и дело, что ты. Терпение мое лопнуло. Все, Жан-Пьер, шоколадные вафли и я несовместимы. Это знает любой, кто знает меня. Только мой четвертый муж по сию пору пребывает в уверенности, что я обожаю шоколадные вафли. Почему? Потому что в первый день нашего знакомства он шоколадными вафлями меня кормил. А я не нашла смелости ему признаться, что вот-вот сблюет на персидский ковер. «Мюс, может, ты скажешь, что не проливала вчера себе на брюки яичный коктейль?» — решил добить меня бессовестный Жан-Пьер. «Вчера я была в юбке, потому что мои брюки Себастьен облил шампанским еще позавчера. Мы пили в карете, и прошу, давай прекратим этот бессмысленный разговор. Лучше скажи, когда собирался звонить Казимеш?» «Он позвонит завтра в десять часов. Если ты опоздаешь, он точно сойдет с ума». «Я не опоздаю, потому что своими глазами вижу, как это страшно, когда человек теряет власть над собственным разумом». «Ты мне не веришь?» — поразился Жан-Пьер и восхитился. «О, Катрин!» Действительно, к нам подбежала Катрин и защебетала, как стая щеглов. «О чем она говорит?» — спросила ее жан пьер Он меня огорошил. «Катрин кутила с нами вчера, а теперь делится впечатлениями». Я остолбенела оценила странное поведение бармена в моем отеле и подтвердила. «Жан-Пьер, я вспомнила, ты прав. Я провела на брюки яичный коктейль». Теперь уже он усомнился. «Думаешь?» «Да», — воскликнула я, охваченная желанием немедленно попасть в бар отеля, чтобы проверить кое-какую догадку. «Все, ребята, до завтра», — крикнула я, и, чемогнув щеку Катрин, умчалась. У входа в отель меня перехватил Тонкий, случайно проходивший мимо меня. «Иди за мной!» — шепнул он, заметным интересом, глядя в противоположную сторону. Я пошла и шла довольно долго — два или три квартала, после чего Тонкий оглянулся и зашипел, кивая на свой автомобиль. «Садись и жди!» Я села, гадая, чего должна ждать. Тонкому я обрадовалась. Повезет он меня к мужчине с сигарой. От мужчины с сигарой я без пачки евро еще ни разу не уходила. Тонкий побегал по тротуару, делая вид, что докуривает бычок. Но даже самому неискушенному профану, глядя на него, стало бы ясно, человек проверяет, нет ли за нами хвоста. «Ты вела себя странно», — буркнул он, усаживаясь за руль и направляясь привычной дорогой. «Это мое дело», — изобразила я независимость, прикинув, что вряд ли есть смысл подчиняться кому-нибудь, кроме мужчины с сигарой. «Ведь он дает деньги, не тонкий». К этому моменту я почувствовала, что здорово соскучилась по этому милому джентльмену с сигарой в зубах. Он тоже обрадовался, когда я вошла в его кабинет, и воскликнул восторженно. «Прекрасно сработано! Босс высоко оценил!» «Я сочла не лишним с ним согласиться. Еще бы! Зря, что ли, денежки получаю!» «Как это у тебя выходит?» — не скрывая восхищения, осведомился мужчина. «Уметь надо!» — мудро ответила я, не имея ни малейшего представления, о чем идет речь. «Ты умеешь», — с гордостью констатировал мужчина, пыхнув сигарой. «Только вот с трубкой...» Я насторожилась. «Что с трубкой? Не слишком ли это?» «Речь идет о цене? Речь обо всем в целом». «В целом? Прекрасно. Этого вы и хотели», — заверила я, пользуясь наукой вести разговор ни о чем. «Спасибо огромное депутатам, научили меня, как и весь наш народ. К тому же на лицо и плоды добавила я с многозначительным видом». Мужчина с сигарой кивнул. «Да, плоды неплохие. Продолжай в том же духе». «Хорошо, но трубку придется купить». «Думаешь?» Уверенно сказала я, стараясь не допустить и тени сомнений. «Надо потолковать с шефом». «А если мы покупать не будем?» «Вот жмот, хочет бабки зажать». «Тогда провал», — заверила я и нахально спросила. «Провал нам нужен?» «Ни в коем случае!» — вздрогнул мужчина, испуганно потрясая сигарой. «Иду на переговоры с шефом, а ты подожди». «Что за бедная организация?» — гадала я в ожидании. «Пришли в замешательство от пустяка. И когда? Когда все уже на мази. Я им тут провернула какое-то дельце, а они жмутся бабули на трубку. Приеду, Коля, жалуюсь». «Отлично!» — радостно сообщил мужчина с сигарой, входя в комнату с огромным пакетом. Надеюсь, мне хватит, сказала я, привычно хватая пакет. Да, теперь одели, сказал он таким тоном, словно до этого мы говорили о чепухе. В связи с произошедшими событиями шеф расширил наши возможности. С сегодняшнего дня можешь принимать любые решения. Я удивилась, о чем он толкует. Кажется, и до этого не слишком себя ограничивала. Вот, возьми это, прикали на грудь и не снимай ни днем, ни ночью. Мужчина протянул мне брошь в виде букетика. Я с готовностью осведомилась. — На голую грудь? — Зачем испугался мужчина? — Приколи на одежду? — Я приколола. Мужчина стыдливо отвел глаза и продолжил. — Связь будем поддерживать по прежнему плану. — Вопросы есть? — Еще сколько, — подумала я и четко ответила. — Обойдусь без вопросов.